Он перебрался через гребень и стал искать расщелину, в которой мог бы укрыться. Нашел. Присел на корточки. Беспокойство, которое мучило его все последнее время, наконец исчезло. Он мог передохнуть. Он устроился поудобнее, разложил свои припасы. Фрукты, немного мяса, хлеб. Поел, выпил вина. Дул легкий веселый ветерок. Иосиф... Расправил плечи, а овеянная волшебно светлым воздухом, Перед ним, под его ногами, истинным садом Божиим, Расстилалась Галилея, плодоносная, многоликая, Со своими долинами, холмами, горами, Со своим генесаретским озером, Рекою Иорданом и морским побережьем, Со своими двумя сотнями городов, Чего Иосиф не видел, то он угадывал, то знала его память. Он впивал в себя этот вид. Красновато-серыми были скалы, ярко-зелеными рожковые деревья, серебряными оливы, черными кипарисы, а земля была коричневая. На равнине крестьяне крошечные фигурки опускались на корточки и нюхали землю, стараясь угадать погоду. Прекрасная, богатая, яркая, плодоносная страна. Теперь весной даже пустыни ее были покрыты серо-зелеными и фиолетовыми цветами. Но стране не дают плодоносить. Может быть, она слишком тучна и обильна? Может быть, прав был тот прежний Иоанн Гисхальский? И в конце концов именно цены на масло и на вино – Источник бесконечной войны, которая бушует над этой страной. Как бы там ни было, но удобрена она кровью. Может быть, так угодно божеству, чтобы кровью удобряла земля Галилеи. Иосиф отдыхал в своей расщелине. Вся его подавленность, весь душевный разлад ушли, исчезли. Мысли набегали и отступали, как волны, и ему было хорошо. Им, евреям, отдал Бог эту землю, текущую молоком и медом. И еще больше отдал им Бог. «Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я. Имя его – Вселенная». Но господство над миром – вещь ненадежная, далекая. Ах, если бы хоть издали увидеть ее, Страну его надежды, Страну мессии, справедливости, разума. Но ты можешь прождать До той поры, покуда трава изо рта не вырастет. Иосиф засмеялся, вспоминая грубые слова Акавии. Великолепный человек этот Акавия. И снова он глядит, Наслаждается видом. Галилея. Все-таки что-то ему осталось. Так много пришлось бросить в пути. Из того, что держали его руки, лелели надежды, хранила вера. Но Галилею он уже не бросит. Он вцепился в нее. Его пальцы не разжать. Разум желал он проповедовать людям возвестить царство разума и мессии. Слишком дорого обходится такое пророчество, мой любезный. Слишком многими лишениями платит тот, кто берется играть такую роль. Но сладостно и почетно проповедовать величие своего народа, своей нации и ничего больше. Такое пророчество питает и тело, и душу. Оно приносит и славу. И внутреннее умиротворение. Снизу издалека долетел шум. Иосиф знал, что там. Невидимая его глазу бежит дорога. Шум был похож на топот копыт. Невольно он забился поглубже в расщелину, которая его укрывала. А, собственно, зачем он здесь? Что ему нужно здесь? В Галилее, в гуще мятежа, в гуще войны, ему, старику. Он только себя погубит, а помочь никому не поможет».